Глава 33. «Так вот что описывала девочка!» — воскликнул капитан. «Белый пульсирующий шар из бога товара». Он смотрел по-прежнему скептично, но все же успел заразиться энтузиазмом вайн. «Именно то, что мы искали!» — прошептала та. «Ядро, упомянутое в архивных свитках. Ревербератор. Источник вибраций, насыщающий все остальное жизнью, переменами, движением. И он активен!» Она подошла к своему созданию и внимательно в него всмотрелась. «Взгляните на это!» Ее улыбка казалась такой искренней, почти детской. Жабры начали работать вместе со вставленными мной стеклянными трубками. Ревербератор дает толчок мутациям, как я и надеялась. С ним мы можем заставить все части принять друг друга. Немного помолчав, она повернулась к Харку. «Где ты его раздобыл? И что-то о нем знаешь?» Харку прямо молчал. И улыбка доктора Вайн померкла. «Посмотрим, как оно взаимодействует с остальным Доктор перегнулась через громоздкую конструкцию и, дрожащими от возбуждения руками, вытащила проводки из устройства, похожего на крохотный аккордеон. Вынула приспособление и на его место вставила сердце. Прямо напротив жабр сокрытой девы. «Не надо!» — завопил Харк. «Вы ее оживите!» «Очень на это надеюсь!» Вайн принялась прикреплять сердце с помощью проводов и ремешков. Я настраивала специальный инструмент, надеясь получить нужные вибрации, но это гораздо, гораздо лучше. С этим шаром в центре мы могли бы создать самодостаточную систему. Ну уже прелесть моя, выдай нам импульс. Прошло несколько секунд, прежде чем сердце подчинилось. Большое, неуклюжее тело содрогнулось, но на этот раз более яростно. Бронированные пластины надулись, словно существо задышало, и на минуту Харку показалось, что вся кошмарная масса может медленно подняться. Но в следующее мгновение туловище осело, послышался лязг хитина и стон металла. Стеклянный клапан треснул, наступила тишина, лишь сукровица со слабым стуком капала на пол. — Что с ним не неладно? — спросил капитан. — Почему она снова не двигается? — Почему продолжает ломать вещи? «Не знаю!» — рявкнула доктор, пытаясь спешно остановить утечку из треснувшей колбы. нужно ремни покрепче, и, думаю, понадобится более качественная вода под море, чтобы питать жабры, и в гораздо большем количестве». «Вы не знаете, что делаете!» — завопил Харк. «У меня докторская степень по практической теофизике», — отрезала доктор Вайн. «Если кто-то и может все это понять, так только я!» Она повела плечом, убирая упавшие на лицо волосы. «Я разберусь с этим, но мне нужно сосредоточиться, все вон отсюда!» «А что делать с мальчишкой?» «Я хочу его допросить попозже», — сказала Вайн, не поднимая глаз. «Так что пока не стреляйте в него». Она даже не взглянула на Харка, которого повели прочь со склада. Харка потащили по деревне, хотя он брыкался и пинался. Ответных ударов он почти не ощущал. Двое поволокли его к деревянной хижине. Один отодвинул тяжелый засов и открыл дверь. Другой швырнул Харка внутрь. Харк осторожно сел, чувствуя, как жжет губу и щеку. Но боль — это хорошо. Он не возражал против боли. Он заслужил эту боль. Его рассудок кипел. «Почему я не разбил сердце, когда Квест велел мне это? Или когда я впервые подумал об этом в ту ночь на берегу? Но я не сделал этого. Во всем виноват я один. Сердце никому не причиняло вреда, лежа на дне. Но я взял его с собой и отдал Джелту. Если бы не отдал, ничего бы не случилось». джелт не превратился бы в монстра, и те люди, которых он убил на Уайлдсменсхамере, были бы живы. Потом я принёс сердце сюда, и теперь у доктора Вайн есть всё, чтобы оживить сделанного её руками Бога. Что будет дальше? Всё пропало. Впереди эра кошмаров, им нет конца». Прежде Харк бывало чувствовал себя глупым или бесполезным. Но ещё никогда он не хотел стереть себя с лица земли, как уродливое пятно. Никогда он не хотел исчезнуть, чтобы не было всех этих лет его жизни. Всё, что ему оставалось, сидеть, замерев от усталости и боли, ненавидя себя. Кожу покалывало, словно пристальный взгляд разгневанной вселенной был устремлён на него. Он не сразу сообразил, что на него действительно смотрят. Кто-то гораздо меньше вселенной по размеру. Чья-то фигурка вжалась в заднюю стенку лачуги, не подавая признаков жизни. Большие, ясные, широко раскрытые глаза настороженно уставились на него. Слабый свет просачивался через дыру в крыше, что позволило Харку увидеть собранные на затылке волосы, угловатые черты лица и россыпь веснушек. Это была Селфин. Она выглядела уставшей и изможденной, темные волосы растрепались. «Селфин!» — в ужасе воскликнул Харк. «Что ты здесь делаешь?» Селфин энергично замотала головой и бросила многозначительный взгляд на дверь. В голове Харка принеслась череда воспоминаний. Лихорадочные поиски Сэлфин, таинственные вооруженные люди, выбегающие из темноты на Уайлдсменсхаммере. — Ты надула всех нас! — прошипел он. — Ты! Сэлфин нахмурилась и прижала палец к губам. Сделала гримасу, показала на дверь, и на этот раз Харк понял. Возможно, охранники подслушивали. Он стал замечать другие детали обстановки. Скомканное одеяло на полу. Деревянная тарелка и кувшин с водой, стоявшие в углу, рядом с ночным горшком. Очевидно, Селфин была такой же узницей, как и он. «Я знаю, что ты тайно прибежала в лигу», — жестами сказал он. «Сообщила им о сердце, чтобы они напали на нас и забрали его». Селфин недовольно пожала плечами и вызывающе уставилась на Харка. «Никто не слушал меня», — ответила она. «Я должна была что-то сделать, должна была защитить себя и команду». Каждый дюйм её тела напрягся. Она готовилась к борьбе, харка это видел. Но, посмотрев на нее, понял, что не будет с ней драться. Он поддался было гневу на Селфин, но в действительности не испытывал его сейчас. Вся ярость Харка была направлена только на него самого. У него не было сил, чтобы злиться на кого-то еще. Мне все равно. Выдал он усталый жест и вздохнул. Он не выказал желания нападать, и Селфин немного расслабилась. «Как долго ты была здесь?» — спросил он. «Четыре дня». Прошло пять дней с тех пор, как он видел Селфин в последний раз, когда она нырнула в бушующие волны. Если она тут уже четыре дня, все слухи о том, что ее видели в Пейлзе, должны быть ложные. «Почему тебя заперли здесь?» Харк вздохнул. «Если Селфин дала Лиге бдительности столь ценные сведения, почему они закрыли ее в сырой хижине?» «Лига не доверяет мне», — ответила Селфин сердито, хотя жесты были лишены эмоций. «Они решили, что я заманиваю их в ловушку». «Сказали, что запрут меня, пока не получат реликт. Только чтобы убедиться в правдивости моих слов. Я согласилась. Потом твой друг убил кучу легионеров, и Лига решила, что всё-таки это была ловушка. Они меня допрашивают». Сылфин пожала плечами и жестом обвела свою тесную тюрьму. Харка не удивил гнев легионеров. Должно быть, они потерялись дюжину своих товарищей. «Как там моя команда?» — спросила она столь нетерпеливыми движениями, будто хотела спросить об этом с самого начала. В широко открытых глазах сквозила тревога. Скорее всего, она боялась, что кто-то из её команды стал жертвой бойни на Уайлдсменсхаммере. В таком случае зачем было с самого начала рисковать и вести двойную игру? На языке Харка уже вертелся язвительный ответ, но он вспомнил, как нападали легионеры. Ей чудом удалось убедить толпу ожесточённых фанатиков, что не стоит набрасываться на врагов с обнажёнными клинками. Может, слухи о том, что Селфин видели в Пейлзе, распространялись намеренно, чтобы направить банду контрабандистов по ложному следу? — Не знаю, — ответил он. — Насколько мне известно, они в безопасности. — Твой друг знает, что я отправилась к легионерам? — спросила Селфин, и Харк увидел искрыки страха в её глазах. Очевидно, она говорила о Джелте. — Нет, — заверил он. Селфин прикусила губу, но продолжала в упор смотреть на Харка. Значит, разговор ещё не окончен. «Что случилось с твоим другом?» Наконец прозвучал вопрос. «Реликт!» — начал было Харк, но осёкся. «Много чего!» — сказал он вместо этого. И тут его затрясло, хотя в хижине было не так уж холодно. В горле застрял комок с металлическим привкусом. Лёгкие свело, суставы не слушались, глаза резало. Что-то горячее лилось по щекам. «С моим другом всё плохо!» В глазах всё расплывалось, он едва различал собственные жесты. Это не сфера сделала из него монстра, это он сам. Джелт убивает людей. Наконец-то он сказал правду. Теперь назад пути нет. Джелту не обязательно было это делать, но иногда он просто убивал людей. Не знаю даже, как долго это продолжается. Возможно, годы. И я закрывал на это глаза. Чувствовал, что если буду знать наверняка, он убьёт кого-то ещё. Старина Джелт, мой друг. Он взглянул на Селфин, мысленно умоляя её понять. Мой друг Джелт был удивительным, но его больше нет. Он мёртв уже долгие годы. Всё, что осталось от Джелта, — мои воспоминания. Остался тот, другой Джелт. Харк покачал головой. Он по-прежнему мой лучший друг, единственный, кто что-то для меня значит в жизни. И я ненавижу его. Ненавижу! Мне нужно было спасти его. Мне было нужно, чтобы он был в безопасности, жив и здоров, чтобы я спокойно мог уйти и больше никогда его не видеть. осознание невозможности такого исхода тяжким грузом свалилось на харка когда он стоял в кабинете с серой книгой в руках харк неожиданно понял что джелт никогда уже не будет в безопасности не будет здоровым настолько чтобы харк мог спокойно его покинуть как бы он ни старался он никогда никогда не сумеет спасти джелта потому что джелт не позволит харк стер слезы чувствуя будто его сердце кто то вырвал из груди я пытался спасти его — сказал он. — Я пришёл сюда, чтобы выкрасть записи вайн и попробовать вылечить его, но меня поймали. Теперь сфера у Лиги. — Тем лучше, — язвительно сказала Селфин. — Нет, — Харк помотал головой. — Это плохо, очень плохо. Они с помощью сферы делают опасные вещи. — Как и ты. Несмотря на ехидный ответ, в глазах Селфин сквозило сочувствие. — Очень плохие вещи, — возразил Харк, не в силах спорить. — Они могут уничтожить всё.